Вакс спускался в подвал первым, слыша за спиной шаги Стерис и Марасси. Верхние этажи особняка отвели под увлечение Стерис и нужды его друзей, а вот подвал всецело принадлежал Ваксу, и он кое-что там переделал. Он занялся металлургией еще в Дикозимье, где в любом шахтерском городке можно найти оборудование для анализа чистоты металлов и тому подобного. Вакс сам удивлялся, каким полезным оказалось это хобби. Например, мало кто из преступников знал, что по анализу гильз можно выследить поставщика боеприпасов. В Эленделе любопытство Вакса возросло десятикратно. Его подвал был набит образцами металлов, кислотами, растворителями, горелками, микроскопами и даже оснащен кузницей с наковальней. Тут все в хорошем смысле напоминало о дикоземье, о том, как смеялась Лесси, когда он делал новое открытие, о вечерах, когда он гнул металл и представлял себя не новичком, изготавливающим столовый прибор, а древним воинам, кующим богоборческое оружие. В последнее время он увлекся электролизом и гальваникой, а также много времени проводил за уникальным электрическим спектрометром. С помощью этого прибора и таблиц с указанием спектра всех элементов он был способен опознать почти все, что угодно. Что если прогнать через прибор Треллиум, а потом испытать неизведанный металл кислотами и магнитами. Вопросы распаляли энтузиазм. Они приводили Вакса в чистое, искреннее возбуждение, которое с возрастом посещало его все реже. Когда жизнь катится кувырком, такие одновременно простые, но познавательные вещи уже не приносили былой радости. Вакс натянул сварочные очки. Стерис последовала его примеру и достала планшет. Передала передник мужу, и тот взял. На нем был один из лучших сюртуков, а вот галстук он удосужился снять. Передник самой Стерис был массивнее и плотнее, напоминая бронежилет. Ваксу лишь недавно удалось убедить ее не носить две пары сварочных очков разом, а заказать вместо этого одни, но потолще. Они устроились у верстака. И Вакс зажал штырь в тиски. Какие вы милые! С улыбкой заметила Мараси, оставшаяся у порога. Кажется, меня не называли милым с тех пор, когда я был в возрасте Макса. Вакс переглянулся с женой. Думаю, ей нужно к окулисту, ответила Стерис. Мараси, дорогая, справа в ящике стола лежат очки с корректирующими линзами. «Обойдусь», — ответила Марасси, входя внутрь. Стерис щелкнула языком и указала на табличку над входом. «Без очков не входить». Предупреждение помечалось звездочкой, а снизу виднелась корявая приписка карандашом. Война не касается». «Хорошее правило», — сказал Вакс. «У нас тут всякое бывает, сама знаешь». Всякая? переспросила Мараси, выбирая подходящие очки. «Взрывы, что ли?» «Не только», — ответила Стерис. «То кислота прольется, то загорится что-нибудь. Оружие может произвольно выстрелить. Хотя это тоже своего рода взрыв. Как твердость». «Твердый». Бросил вакс, проверяя штырь различными методами. Алмазом царапается, а вот корундом уже едва ли. Чуть выше 9 баллов. Запишу. А еще он хрупкий. Вакс взялся за долото. Совсем не похож на гармониум. Тот пластичный, почти как золото. Зажжешь горелку? Стерис подожгла газ. Вакс отбил кусочек трелиума и положил в альфрамовую чашу после чего поставил на огонь и стал наблюдать. Кусок металла быстро раскалился до бела, но не расплавился. «Температура плавления крайне высока», — сообщил Вакс. «Выше 2500 градусов». «Почти как у гармониума», — заметила Стерис. «Попробуешь электрическую плавилку?» Вакс кивнул. Плавилка пропускала через металл мощный ток, нагревая его сильнее, чем обычная горелка. С гармониумом она отлично помогла. А вот Трелиум даже не изогнулся, хотя и вновь раскалился до бела. «Ржавь!» — Прошептал Вакс, глядя на яркий кусочек металла сквозь затемненные очки. Какая же у него прочность! И как прикажете делать из него серьгу? Он в самом деле собирался ее сделать? Если подумать, неизвестно, кто на самом деле прислал конверт. Кто угодно мог. Лучше не совершать необдуманных поступков, а переговорить с гармонией. «Тэнсун говорил, что металлы — воплощение тела божеств», — сказала Стерис. Так называемые божественные металлы в предзеленные времена были источником туманов. «И почему у всех легкие не сгорели?» — спросил Вакс. «Если он не плавится даже при трех тысячах с лишним градусов, то испаряться должен вообще при какой-то заоблачной температуре. Возможно, эти металлы, в отличие от простых, переходят из одного состояния в другое не при нагревании, а под действием других факторов». Вакс задумчиво кивнул. Он пропитан силой, сказала Мараси, подходя к верстаку и глядя на стержень. Это гемолургический штырь, так что он... Инвестирован, как сказали бы кандры, закончил Вакс. В нем хранится взятая у человека с помощью гемолургии часть души. Это вроде батарейки с жизненной энергией. То есть это нечто вроде трупа? Марасси заметно поежилась. «Орудие убийства уж точно!» Стерис отключила горелку. «Вакс!» — неуверенно сказала Марасси. «Когда я вынимала штырь из цикла, тот начал болтать какой-то вздор, вроде Майлза перед казнью». «Что он говорил?» Вакс отвлекся от эксперимента. «О людях в золотом и красном, как и Майлз. А потом про пеплопад, как при катаклизме. Возвращение дней тьмы и пепла. «Это невозможно», — ответил Вакс. «Земля теперь иначе устроена. Пепельные горы либо уснули, либо прекратили существование. Тектоническая активность нулевая. Никаких пеплопадов не будет». «Уверен?» — спросила Марасси. Вакс задумался и покачал головой. Когда Гармония показал, как планету охватывает влияние Трелла, даже он казался сбитым с толку. Нашему миру и нашему богу всего лишь 350 лет от роду. Есть сущности куда более древние и куда более кровавые. В лаборатории установилась тишина. Лишь электрическая плавилка тихо гудела, пока Вакс не отключил ее. «Значит, придется нагонять». Стерис постучала карандашом по планшету. «Что дальше?» Нужно признать, в громадных очках и массивном переднике бронжилете поверх нарядного платья она действительно выглядела мило. Вакс заметил, что из кармашка платья торчит его галстук. «Спектроскопия», — ответил он. «Пожжем стружку». «Подождите», — перебила Мараси. «У вас же не вышло его расплавить. Как жечь будете?» Вакс прошелся по штырю напильником, подбирая стружку на кусок картона. Мараси, почти любой металл можно поджечь, если взять очень маленький кусочек». И использовать достаточно кислорода. С гармониумом получилось, хотя он тоже не полностью расплавился. Как-то это странно. Пожалуй, ответил Вакс. Но у нас тут, как уже было подмечено, божественные тела. Он настроил спектроскоп, поджег стружку с помощью кислорода провода и принялся ждать результатов. Затем снова нагрел кусочек металла, пока тот не начал излучать световые волны и снял показания. Наподобие сейсмографа, машина была оборудована карандашом, который бегал по бумаге. Только здесь верхние и нижние точки означали оптические частоты. Различным элементам соответствовали различные световые структуры. На этот раз... Прибор начертил прямую перпендикулярную линию, полный спектр. Однако в самом конце спектра, в красной зоне, машина вдруг попыталась задрать линию выше максимума, что было бы невозможно, не столкнись, Вакс, уже однажды с таким ее поведением. Он ослабил крепление карандаша и перезапустил прибор. Снова полный спектр до красной зоны, после чего держатель рывком соскользнул с бумаги. «Похоже, у нас действительно божественный металл», — выдохнул Вакс. «Точно», — согласилась Террис, делая пометки в темноте. «Объясните тупому констеблю, что происходит», — подала голос Марасси. «Что это доказывает?» «Штука сложная», — ответил Вакс. «У каждого элемента есть характерная особенность». Своего рода визитная карточка, выражающаяся в спектре излучения при нагревании. По ней можно определять элементы из сплавы, как по отпечаткам пальцев опознавать людей. Этот металл, добавила Стерис, каким-то образом излучает полный спектр, словно состоит из чистого белого света, но в красной зоне происходит нечто странное как будто есть еще некий потусторонний свет, который машина не может распознать. «Я такое только раз видел», — сказал Вакс. «У ума, догадалась Марасси. «Да». Он постучал по столу и помотал головой. «Многие свойства этих металлов противоречат законам физики. Я как будто экспериментирую с чем-то опасным и неподвластным уму. «Пора в бункер?» – спросил Эстерис. «Думаю, это будет разумно», – ответил Вакс. «Особенно, если собираемся опустить стружку в кислоту». Бункером Эстерис называла небольшой укрепленный бокс, встроенный в заднюю стену подвала. Площадью в три фута и на три фута углубленной, отделанной алюминием и сталью, Он был оснащен массивной, как у сейфа, дверью. В дверь было встроено толстое и крайне прочное смотровое стекло. Ее не могла взять ни граната, ни взрыв в результате химической реакции между этметаллом и водой. Этметал, он же гармониум, был крайне нестабилен. Его необходимо было держать в масле, так как он вступал в реакцию даже с воздухом. Не зная, как на кислоту отреагирует треллиум, Вакс перенес все необходимое в бункер и запер дверь. Снаружи он с помощью тонких механических манипуляторов мог бросить по кусочку треллиума в каждую из десяти пробирок с кислотами и две пробирки со щелочью. На гармониум не действовали кислоты, но с новым металлом стоило попробовать. Любая мелочь. Могла стать зацепкой, помочь понять. Пока Вакс работал, Мараси подошла к стене, где они со Стерис развесили заметки с идеями, результаты экспериментов и прочие записи относительно гармониума. Ржавь. Самый старый был уже больше пяти лет. Ржавь. Самый старый было уже больше пяти лет. Вакс едва не впал в уныние, подумав, сколь малого они с тех пор добились. «Ничего себе!» — произнесла Мараси, читая записки. «Я впервые все это вижу. Вы хотите его разделить?» Она повернулась к Ваксу. «Разбить гармониум на базовые металлы? Создать атиум?» Он оглянулся на нее продолжая опускать стружку в кислоту. «Не только атиум», — продолжала Марасси. «Лерасиум — это металл, который создал рожденных туманом. Так говорится в дневниках гармонии. Аламантия появилась, потому что Вседержитель дал своим последователям лерасиум. Они сожгли его и изменились. Эти мифические рожденные туманом «Обладали невероятной силой. Вы хотите это повторить?» «Нет», — возразил Вакс. «Я хочу понять, можно ли это повторить?» «За столько лет вы так и не сказали мне, зачем вам больше Эдметалла. Я думала, вы работаете над проектом воздушного корабля, как и все». «Мы почти ничего не добились», — ответил Вакс закончив эксперимент и отойдя от бункера. «Марасси, разве ты не видишь? Круг хочет вернуть людям древние силы, а для этого использует Евгенику, Гемалургию, что угодно. Если возможно заново создать Лерасиум, мы должны об этом знать». «Но от меня-то зачем скрывать?» — надулась Марасси. «Я хотел сперва добиться хоть каких-то результатов». Вакс подошел к ней, обойдя стерис, которая ковырялась в трелиумовом штыре. Он снова взглянул на стену с заметками. Вспомнил, с каким энтузиазмом когда-то изучал гармониум. Добыча трелиума вновь пробудила те эмоции. Но теперь, глядя на доску, он вспомнил и другие. Медленное. Неотвратимое осознание нерешаемости загадки. Ему приходилось достаточно работать с безнадежными делами, чтобы понять. Это дохлый номер. Он был не экспертом, а дилетантом. Он делился наблюдениями с университетскими профессорами. Они благодарили его, хотя, очевидно, уже давно пришли к тем же выводам. Если в изучении этого металла и состоится прорыв, Совершат его настоящие ученые. Они построят для Эленделя воздушные корабли, изготовят аломантические гранаты и ферохимические медальоны. Рано или поздно придется отдать им и трелиумовый штырь. Можно позволить себе позабавиться несколько дней, но столь важную находку нельзя скрывать от специалистов. Ваксилиум! Окликнула его Стерис. «Взгляни-ка на это!» «Что?» — обернувшись, спросил он. Трелиумовый штырь реагирует на гармониум.